чтобы хоть немного утешить своего любимого сына, Роксолана написала Изиду, что Аммасия славится своими яблоками. Могла бы еще добавить и смертями. Вспоминала название этого далекого города с содроганием. Почему Боязид не остался в Рогатине, никогда посылала его туда совсем еще юным? И почему не послала его с Гасаном снова в свою землю? Может, затерялся бы там, как Гасан, о котором нет никаких вестей вот уже три лета. Днепр. А Гасан лежал у Днепровского берега, может, у самой Днепровской воды, и красное солнце, садившееся над камышами, печально освещало его лицо, его кровь. Воды Днепра текли мимо него к морю, не вытекая. Плыла вода, плыла земля, и Гасан тоже плыл медленно и неустанно. И казалось, что сидит рядом с диаком Матвеем Ивановичем на лавке, покрытой красным московским сукном. А их тижара выплывает на вольные воды, и весла играют в солнечных лучах. И молодые лодочники, поснимав свои стеганые ватные кафтаны, Оставшись в одних сорочках, дружно напевают. «Пойду, пойду, под царь город подойду, Вышибу, вышибу, копьем стенку вышибу, Выкачу, выкачу, с казной бочку выкачу, Вынесу, вынесу, лисью шубу вынесу». Земля родная. Вижу тебя щедрую цветущую, Вижу степи твои широкие И реки, полные покоя и грусти, Вижу твои лебединые рассветы после ночи И леса, трепещущие, словно крылья птиц, И небо высокое, будто улыбка моей матери, Которой я не знаю. Потерял счет дням и месяцам. То у короля польского, то у московского царя среди снегов и морозов. Вспоминает ли еще о нем та несчастная вельможная женщина, которая послала его в этот далекий путь? У короля он так ничего и не высидел. Может, ему и верили, но все его просьбы, уговоры оставляли без внимания. отделываясь лишь почтительными улыбками. Уже три года султан воюет с шахом и изнурен до предела. Скоро все народы вздохнут с облегчением. Не хочет ли пан посол принять участие в охоте на зубра? Это же такое редкостное развлечение. Империя ослаблена. Стамбул без войска, окраинные Санджаки растеряны и напуганы. Это было бы весьма полезно для христианского мира. А не хочет ли пан посол осуществить небольшое путешествие в имении их первого архибискупа? После этого путешествия ему было бы о чем рассказать в Стамбуле. Так с ним обращались. Могли держать хотя бы и до скончания века, а он терзался душой и со страхом думал, что же привезет той, которая его послала. Щел бы за благо не возвращаться никогда, чем снова предстать перед нею с пустыми руками и с пустыми словами. Отчаявшись, метнулся к московскому царю. Примкнул к их посольству, которое привезло королю уже не первое послание своего загадочного властелина, добивавшегося признать за ним царский титул. Не знал, как себя назвать, махнул рукой. Как-нибудь да обойдется. Послом называться в Москве не мог, потому что не было при нем писем к Ивану Васильевичу. Ни грамот, ни полномочий. Он помнил полные отчаяния слова Роксоланы о том, чтобы подготовить короля или царя нанести удары по султанским вассалам и санджакам на Днепре и на Днестре. Но что слова? Кто их станет слушать?